Эпилог. Четыре месяца спустя. «Привет, папуль. Ну как ты?» «Кладу на тумбочку пакет с фруктами, сажусь рядом». Отец кривится, взглянув на апельсины. «Была бы нормальной дочкой, принесла бы отцу хорошего коньячку, а не вот это вот всё. Я тут уже за столько времени овощем стал. Скоро фруктовым желе годить начну». «Но с коньячком тебе придётся повременить ещё полгода минимум» так сказал твой доктор. «И не прибедняйся, всё у тебя хорошо. Анализы замечательные». «Яйца бы ему дверью прищемить доктору твоему». Ворчит недовольно папа, но по глазам вижу рад меня видеть, как и я его. «Ладно, скажи лучше, как там мой внук поживает». «Хорошо поживает пап. пинаться начинает. Футболистом, наверное, будет». Прячу глаза, чего то смутившись. «Наверное, из-за возникшей мысли о Шамиле». «Мне хотелось бы знать, как он там, о чём думает, какие планы строит. Ведь по-другому и быть не может. У Шамиля всегда есть запасной вариант. Правда, не в этот раз. Король задумчиво усмехается. В меня пошел, значит. Смотрю на тебя, Лерка. Смотрю и горжусь. Сильную я дочь вырастил. И несмотря ни на что правильную. Не предала отца. Любовью своей поступилась». «Ведь любишь этого мудака, да?» «По глазам вижу, что любишь». «Пап, перестань». Отвожу взгляд в сторону. «Какая там любовь?» «Вру. Бессовестно вру даже себе». Я ребёнка оставила не из любви к нему. Просто малыш ни в чём не виноват. Сейчас бы детям расплачиваться за грехи чокнутых отцов. «Это камень в мой огород» смеётся. «Да нет, пап, скорее в мой. Просто у меня было время подумать». «Мой малыш не виноват в том, что натворил грешник. Как и ты не виноват в том, что натворила я. И тем не менее наши поступки влияют на наших близких и родных. Я не хочу, чтобы мой ребёнок пострадал из-за кого-нибудь из вас. Поэтому приходится принимать правильные решения». «Что ты задумала?» Отец подаётся вперёд, раздражённо откидывая одеяло. «А, Лер, ты что, уехать хочешь?» «Хочу, пап». Вот ты только после реабилитации на ноги крепко встанешь, и я уеду. Не хочу, чтобы они со своим кланом рядом были. Ни к чему нам это. И куда, позволь поинтересоваться, ты собралась? Пока не знаю. Мир большой, пап. Возможно, для нас с малышом где-нибудь найдётся место. Надоел мне этот город. Уеду вон в какой-нибудь Урюпинск и буду себе жить-поживать. Не хочу здесь оставаться. Здесь они. Король вздыхает, качает головой, поджимает губы. «Моя дочь не будет убегать. Скорее, я их всех до одного вырежу, ублюдков этих». «Пап, перестань. Не связывайся с ними. Да и не враги они нам, хоть и не друзья. Они сами не в восторге от Шамиля. А я всё равно уеду. Пора уже устраивать личную жизнь. Ты ведь этого хотел? Внук скоро будет». «Да уж». Король криво улыбается. «Надо мне осторожнее быть с желаниями». Самсонов, кстати, уехал из страны. Проблема у него серьезная, говорят, уголовку на него завели. Не свои ли подачи, дочь? М? Туда ему и дорога. Побег из страны – это лучшее, что он может ожидать. Пусть катится. Значит, все-таки ты. Кивает своим догадкам короли. Это было несложно. У него с налогами полная задница. Сам виноват. Спустя год. Ну что ты у меня такой неспокойный? «Давай, ешь свою кашу». Вздыхаю и возвожу глаза кверху, когда в меня летит всё содержимое ложки. Смеюсь, и Эльдар тоже хихикает почти беззубым ртом. Но съешь хоть ложечку, прошу». Накормить сына так и не удаётся, потому что ложка падает из моей руки. Взгляд застывает на экране телевизора. Там идут новости, и мне даже не нужно включать звук, чтобы понять по фото и бегущей строке. Он сбежал из тюрьмы. «Нет, нет, нам ничего не грозит, слышишь, маленький?» «Ничего». Поглаживаю сына по пушистой головке и смотрю в его глаза. Глаза его отца. Невероятно похожи. И кажется, нам это не на руку. Интересно, Шамилю сказал кто-нибудь из родных, что я родила от него? И ищет ли он меня? Или, может, уже добрался к отцу? Пристёгиваю сынишку к стулу для кормления и бегу за телефоном. «Пап, ты как, всё нормально?» Засыпаю его вопросами, в горле резко пересыхает. «Новости видела, да?» Слышится недовольный отцовский вздох. «Слинял, гадёныш. Ну ничего, долго бегать не будет. Я за него награду назначу». «Пап, я тебя прошу, будь осторожен. Он на всё способен, тебе ли не знать». «Знаю я, на что этот говнюк способен. Может, приедешь домой, дочь? Хотя нет, лучше там сиди, подальше от столицы». «Будь осторожна». «Хорошо, пап. Повышенная боевая готовность включена». Отшучиваюсь невесело, а в груди всё сжимается от глухой радости. Знаю, что дура, знаю, что ненормальная, а поделать с собой ничего не могу. До сих пор сохну по этому уголовнику. Каждую ночь вижу тот взгляд, брошенный на меня в суде. Откладываю телефон, иду на кухню за сыном И тихо охреневаю, когда обнаруживаю там постороннего. Он стоит рядом со стулом эльдара и рассматривает того. Ты вырывается у меня испуганное, и я быстро шагаю к сынишке. Забираю его на руки, делаю приличный шаг назад. Он похож на меня, правда. Да, шевелю одними губами. Он похож, но он не ты, и тобой никогда не станет. Мне плевать, ты же знаешь, криво усмехается. «А ты хорошо спряталась», — осматривается вокруг. «Но недостаточно, как оказывается. Он выглядит странно. Нет в нём былого величия и понтов, исхудал порядочно. И взгляд как будто другой. То и дело с им цеплеет. Если собираешься у меня отсиживаться, то это ты плохо придумал. Я сдам тебя при первой же возможности», — обещаю, вглядываясь в лицо Шама. «Не сдашь», — кривит рот в ухмылке. «Дай руку на отсечение, что уже не раз пожалела о том, что в суде наплела». «Ведь так? Не наплела, сказала правду. И тебе лучше уйти. Не пугай мне ребёнка, он ни в чём не виноват». Прижимаю малыша к себе крепче, потому что взгляды, которые Хаджи бросает на него, мне категорически не нравятся. «Я не собирался вас пугать. Просто хотел увидеть тебя. Я не знал, что ты родила, да ещё и от меня». Снова на малыша смотрит, губу нижнюю грызёт. «Почему? Зачем ты его родила?» «Мой отец заставил». Голос странный, словно... Нет, мне показалось. Нет в нём ничего, никаких чувств. Всё ложь и враньё, цинизм и обман. Я бы уже должна знать. Знать и бежать от него, как от огня. С трудом отрываю взгляд от его заросшего лица и почему-то думаю, что если побрить то он будет и не похож на себя прежнего, и можно будет гулять по улицам, не опасаясь быть узнанным. Да, я уже продумываю все ходы и выходы, но меня неумолимо тянет к нему. От того, чтобы подойти и просто обнять, сдерживает сын. Его интересы мне важнее всего. Но я бы хотела коснуться Шамиля. Эх, какая же дура. Ничему меня был и опыт не научил. Нет, меня никто не заставлял. Я родила сама, для себя. И он не твой, ты сам знаешь. Не он тебе не нужен, не ты ему. Просто уходи, Шэмиль, пожалуйста. Разумеется, если не пришёл меня убить. Щёлкнув языком, обошёл нас по кругу, расстегнул куртку и швырнул её на стул. Прогонишь, даже кофе не угостишь. Помнится, у тебя сногсшибательный кофе. Я бы выпил. Садится на стул, складывает руки на стол. «А я сына в его стульчик сажаю, пристёгиваю». «Учти, Шамиль, попытаешься навредить моему сыну, и тебе конец». «Это не пустая угроза, отнюдь. В шкафчике, у которого я стою, спрятано оружие. Тот самый ствол, который он когда-то купил для меня. И он с полной обоймой». Отворачиваюсь плите, насыпаю кофе в турку. Немного просыпается на столешницу, у меня трясутся руки. Сердце в груди колотится, и слёзы вновь на глаза набегают». Малыш притих, молча следит за незнакомым, заросшим дядькой. «Я не за этим пришёл. Хотя ты знатно меня обломала. Даже шайку мою нашли». Саид помог, да? Усмехается. Он всё уже давно понял, и ни к чему сейчас отнекиваться. И я не жалею о том, что сделала, нет. Я поступила не только как адвокат, но и как человек верно. И поступила бы так снова. «Ты сам во всём виноват, Шамиль». Это ты с собой так поступила, не мы. Мы лишь защищались. Ты хотел убить моего отца. Два раза. Он в коме из-за тебя был. Он едва не погиб. И ты сейчас хочешь сказать, что это я напакостила? Забавно. Кофе убегает на плиту, растекается некрасивой грязной кляксой. Я наливаю то, что осталось в чашку. Шамиль внимательно наблюдает за мной, забирает из моей руки чашку с кофе и заглядывает в глаза. «Я за тобой пришёл». «Зачем?» «Думаешь, буду скитаться с тобой где-нибудь на севере по юртам?» «Саркастично хмыкаю». «Вот уж, всю жизнь мечтала». «У меня хватит денег на хорошую юрту где-нибудь в Испании». «И снова взгляд этот странный. Не нравится он мне. Не верю я ему». «Послушай, грешник, давай без этого вот всего, ладно? Просто скажи мне, что тебе нужно. Деньги?» «Упираясь взглядом в столешницу, складываю руки на груди». Держусь рядом с сыном, мало ли, что у этого ненормального в голове. Хотя, думаю, если бы планировал, уже напал бы. Выходит, не умею я прятаться. Я же сказал, деньги мне не нужны. Поднимается, делает шаг ко мне, загоняет меня в угол и прижимается всем телом, не давая сбежать. Хочешь честно, мне хреново без тебя. Целый год, как в грёбаном дне сурка». «Меня не пугает тюрьма, я урод похлеще всех тех, кто там находится. Меня пугает, что я проживу ещё один день без тебя, королевна. Я знаю, что ты мне не веришь, знаю, что исчерпал лимит доверия. Я просто хочу иногда видеть вас». Неожиданное признание едва не валит меня с ног, но что бы он ни сказал, уже всё неважно, не имеет значения потому что нас разделяет не только буква закона и моё доверие. Нас разделяют целые миры. Наши миры, которые никогда не пересекаются и никогда не позволят нам быть вместе. Слишком всё сложно. Придётся тебе жить в испанской юрте одному, потому что мы не поедем. У нас здесь своя жизнь, Шамиль. Я рада, что ты выбрался. Правда рада, хоть и не должна быть. Но дальше мы поодиночке. В разные стороны, понимаешь меня? Он не понимает, упрямо смотрит на меня, совершенно не слышит моего «нет», как обычно. «Тогда я останусь здесь, рядом с тобой, найду, где пересидеть», — поправляет мои волосы, заправляя их мне за ухо. То же самое делает и со второй приодьём. Склоняется к губам, целует, еле ощутимо, но упрямо и нагло, как делает всегда. «Шамиль, нет» упираясь в его каменную грудь, но это мало чем помогает. «Почему нет?» «Потому что я не смогу быть той, кто тебе нужен. Я теперь мать, слышишь меня? Я теперь другой человек. Я обязана быть другой ради него. У меня, в отличие от тебя, есть обязанности, и ты в мои планы не входишь. Прости. Прикусываю язык, чтобы случайно не ляпнуть лишнего. Я должна прогнать его. Только так и никак по-другому». Шамиль отстраняется, долго смотрит мне в глаза, затем переводит взгляд на сына. «Как ты его назвала?» «Эльдар». «Отцу бы понравилось. Он знает о нём?» «Да». «Мне не сказал». «Усмехается». «Сделал новые документы, помог свалить из тюряги, а сыне не сказал». «Я еле сдерживаюсь от смешка». «И ты знаешь, почему, Шамиль. Какой из тебя отец?» И то, верно, кивает. «Ну что ж, до встречи, королевная». Проводит тыльной стороной ладони по моему лицу, отчего я невольно закрываю глаза и сдерживаю слёзы. Прощай, Шамиль. Конец. Дорогие читатели, эта история имеет логическое завершение, но герои ещё будут встречаться в других книгах серии о Хаджиевых. Думаю, стоит им дать ещё один шанс. А вы как считаете? Анастасия Шер